Широкие полосы девственных дебрей покрывали берега Махока и простирались далеко вглубь Новой Англии, скрывая в лесной чаще обутого в бесшумные макасины туземного воина, шагавшего по таинственной и кровавой тропе войны. Если взглянуть с высоты птичьего полета на всю область к востоку от Миссисипи, Взору наблюдателя представилось бы необъятное лесное пространство, окаймленное, близ морского берега, сравнительно узкой полосой обработанных земель, усеянное сверкающими озерами и пересеченное извивающимися линиями рек. На фоне этой величественной картины уголок страны, который мы хотим описать, показался бы весьма незначительным. Однако, Мы будем продолжать наш рассказ в уверенности, что более или менее точное изображение одной части этой дикой области даст достаточно верное представление о ней в целом, если не считать мелких и несущественных различий, каковы бы ни были перемены, производимые человеком. Вечный круговорот времен года остается незыблемым. Лето и зима. Поросевы и порожатвы следуют друг за другом в установленном порядке с изумительной правильностью, предоставляя человеку возможность направить высокие силы своего всеобъемлющего разума на познание законов, которыми управляется это бесконечное однообразие и вечное изменение. Столетиями летнее солнце обогревала своими лучами вершины благородных дубов и сосен и посылала свое тепло даже прячущимся в земле упорным корням, прежде чем послышались голоса, перекликавшиеся в чаще леса, зеленый покров которого купался в ярком блеске безоблачного июньского дня, в то время как стволы деревьев в сумрачном величии выселись в окутывавшей их тени. Голоса, очевидно, принадлежали двум мужчинам, которые сбились с пути и пытались найти потерявшуюся тропинку. Наконец, торжествующее восклицание возвестило об успехе поисков. И затем какой-то высокого роста человек выбрался из лабиринта мелких болот на поляну, образовавшуюся, видимо, частично от опустошений, произведённых ветром и частично под действием огня. Отсюда хорошо было видно небо. Сама поляна, почти сплошь заваленная стволами высохших деревьев, раскинулась на склоне одного из тех высоких холмов или небольших гор, которыми пересечена едва ли не вся эта местность. «Вот здесь можно перевести дух», — воскликнул лесной путник, отряхиваясь всем своим огромным телом, как большой дворовый пес, выбравшийся из снежного сугроба. «Ура, зверобой! Наконец-то мы увидели дневной свет, а там и до озера недалеко!» Едва только прозвучали эти слова, как второй обитатель леса раздвинул болотные заросли, и тоже вышел на поляну. Наскоро приведя в порядок свое оружие и истрепанную одежду, он присоединился к товарищу, уже расположившемуся на привале. «Ты знаешь это место?» спросил тот, кого звали зверобоем. Или закричал просто потому, что увидел солнце. «И по той, и по этой причине, парень! Я узнал это местечко!» И очень рад, что снова вижу такого верного друга, как Солнце. Теперь румбы компаса у нас опять перед глазами. И если мы еще раз собьемся с пути, то сами будем виноваты. Пусть меня больше не зовут Гарри Непоседа, если это не то самое место, где прошлым летом разбили свой лагерь и прожили целую неделю охотники за землей. Гляди. Вот сухие ветви от их шалаша. А вот и родник.